Не забудем и того, что Россия совершила свой переход из древней истории в новую двумя веками позже, чем совершили это западноевропейские народы. Следовательно, между этими народами, в общество которых вступил народ русский, многое уже должно было измениться. Действительно, религиозное движение здесь успокоилось и на первом плане стоял также вопрос экономический. Вспомним, что на Западе это время было временем Людовика XIV, который дал Франции первенствующую роль в Западной Европе. Но в конце его царствования Франция потеряла первенствующее значение. Это происходило от того, что вначале знаменитый министр Людовика Кальбер произвел экономическое движение, экономический переворот во Франции, давший королю большие финансовые средства. Но потом Король позволил себе истощить их. От какой же мысли пошел Кольбер? Морские державы Голландия и Англия разбогатели посредством сильного промышленного и торгового движения. Чтобы дать Франции возможность разбогатеть наравне с Англией и Голландией, надобно сделать ее морскую державою, возбудив в ней сильное промышленное и торговое движение, что и было сделано. Тут, следовательно, Кольбер шел от факта, совершившегося у всех перед глазами, от сравнения положения морских держав с положением континентальных, от верного понимания причин различия в этом положении, ибо не понять было трудно. От того же факта, от того же сравнения пошла и Россия. Основное движение преобразовательной эпохи было тоже кольберовское движение – тоже стремление привить к земледельческому бедному государству промышленную и торговую деятельность, дать ему море, приобщить его к мореплавательной деятельности богатых государств, дать возможность разделить их громадные барыши. Движение это, как мы видели, так естественно и необходимо, что тут не может быть и мысли о каком-нибудь заимствовании или подражании. Франция с Кальбером в Чилеме и Россия с Петром Великим в Челе действовали одинаково, по тем же самым побуждениям, по каким два человека, один в Европе, а другой в Азии, чтобы погреться, выходят на солнце, а чтобы избежать солнечного жара, ищут тени. Иоанн IV, бившийся изо всех сил, чтобы утвердиться на морских берегах, не мог подражать Кальберу. Но когда Россия вошла в ближайшее сношение с Западной Европой, то было важно, что она нашла здесь то же самое движение, какое сама совершала, нашла ему оправдание. Россия, производившая у себя экономический переворот и сближавшаяся с Западной Европой, застала ее не в религиозной борьбе, совершенно чуждой и бесполезной для России, но в борьбе за средства к обогащению. Но если в нашем преобразовании выставилась так выпуклая экономическая сторона, то было бы крайне неосторожно не обратить внимание и на другие стороны, которые рассматриваемое явление должно было иметь по необходимым общим законам. Мы видели, что в Западной Европе, при переходе народов из одного возраста в другой, мысль, возбужденная знакомством с памятниками древней мысли, древней философии, отнеслась с вопросом и допросом К результатам господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства, откуда произошло сильное религиозное движение, сильная религиозная борьба, разделившая Европу на два враждебных лагеря католический и протестантский. Мы видели, что часть западноевропейских народов сохраняет и упорно отстаивает старые верования, старые формы церковного строя и утверждается в этом крайностями нового начала, крайностями движения мысли ее разлагающего, отрицательного движения. После возбуждения вопроса о злоупотреблениях латинской церкви, очень скоро возникают учения, стремящиеся нарушить не только церковный, но и общественный строй. Разнузданная мысль в своем отрицательном движении пробегает от Лютера до Мюнцера и от Мюнцера до Анабаптистов. Такая крайность вызывала противодействие, реакцию со стороны католицизма, которые в свою очередь дошли до крайностей, произведя орден иезуитов. Никаких соглашений, никаких уступок новому началу, новым требованиям, все правильно, все безукоризненно, нечего переменять, и Божия правда и человеческая ложь одинаково неприкосновенны, да будет так, как есть или да не будет». Сит ут эст, аут нон сид», — написал католицизм на своем знамени в ответ на протестантские требования, на протестантские укоризны. И были в Западной Европе целые страны, которые остались верны этому знамени, обвели около себя магический круг, отчурались от всякого участия в новом движении, от всякого участия в служении, Новому началу. Так поступили народы Пиренейского полуострова, знаменитые католическим старообрядством. Но если при движении, вызывающем к переходу из одного возраста в другой, так сильно обнаруживается у народов отвращение к этому переходу, так сильно обнаруживается страх перед болезненным переворотом, так невыносимо бывает тоска при этом, которую можно объяснить тоской по родине, Овладевающие многими людьми, решившими в первый раз переступить порог Отечества, войти в новый чужой мир. Если целые народы решаются заглушить в себе, выжечь костром Инквизиции всякую попытку мысли потребовать отчета у существующего освященного веками, изменить здесь хотя бы единую букву, и если такое решение оправдывается крайностями нового направления, ведущими к односторонности, нарушающими гармонию духовной жизни, то самый естественный вопрос в устах человека, не знающего подробностей нашей истории, неужели переход русского народа из одного возраста в другой, из древней истории в новую, совершился без болезненных явлений, без сопротивления, без борьбы. Неужели все с веселым сердцем безбоязненно отправились в новый путь, в неведомый мир? Неужели все выслушали с сочувствием, по крайней мере равнодушно, вызов «свое дурно, чужое хорошо»? Неужели при той резкой вероисповедной границе, которую русские люди провели между собою и западноевропейскими народами, и которую так ревниво охраняли, не щадя ничего, Никому не пришла в голову страшная мысль, что при тесном сближении с иноверными народами эта священная граница может быть нарушена. Ну, всем известно, как отвечает на эти вопросы наша история. Задолго, почти за сто лет до начала преобразовательной деятельности Петра Великого, уже идет совещание у царя Бориса с духовенством и вельможами предлагается трудное, но необходимое дело. Надобно ввести науку, потому что без нее Россия бессильна, беззащитна перед другими враждебными народами. Науку можно получить только из-за моря. Надобно призвать иностранных учителей, как уже хотел царь Иван. Но тут великая опасность. Эти учителя иноверцы, Как будут учиться у них русские православные люди? Учиться это ведь значит признать превосходство учителя, подчиниться ему, верить ему, делать так, как он велит, как сам делает, подражать ему. Какое страшное искушение подчиниться влиянию учителя во всем, исключая одного ⁇ веры. Решено было, что и наверные учителя опасны, и потому лучше послать русских людей учиться за границу, чтобы они по возвращении стали учителями в своей стране. Понятно, что опасность не уменьшилась. Русский человек, лишенный влияния народной среды, совершенно предавался чуждому влиянию. Никто из отправленных не возвратился. А между тем движение началось. И где же? В самой церкви. Явилась типография. Она должна была прежде всего послужить церкви, распространить церковную книгу. Явилась важная выгода. Книга выходила не из частных рук, не из рук переписчика, который мог внести в нее ошибки, вольные и невольные. Теперь книга должна была выходить под надзором церковного правительства. Но для того, чтобы книга напечатана была правильно, нужно было напечатать ее с исправной рукописи, для чего нужно было собрать рукописи, сравнить, выбрать лучшую, сличить с греческим подлинником, но для этого нужно было знание, а знания-то и не было. Люди, по-видимому, знающие, которым было поручено дело исправления, уличены были в незнании, в искажении вместо исправления». Нужно было вызывать исправителей из-за границы. Разумеется, православных, то есть греков или ученых-монахов из Западной России, которая вследствие борьбы с католицизмом ранее восточной завела у себя школы. Исправители были вызваны, начали исправлять по-своему, и раздался вопль «Чужие переменяют веру». Велят творить крестное знаменье не так. писать и произносить самое священное имя не так, портит книги, по которым молились отцы, по которым молились святые и спаслись. вопль пошел от старых учителей, от прежних исправителей книг, которые были оскорблены обвинениями в невежестве в искажении книг. Но стоило только раздаться словам, что «вера в опасности», «веру переменяют», как слова эти нашли сильный отзыв. Тем более, что движение к новому уже началось в разных сферах. Новые обычаи бросались в глаза уже по тому самому, что были редкие еще и ярко выделялись, сильно раздражали. Явились ревнители, которые провозгласили, что последние времена приближаются, что надобно встать и помереть за веру, за неизменность того, что предано свыше, и потому должно остаться неприкосновенным. Още я и несмыслен, гораздо не ученый человек, да то знаю, что вся церкви от святых отец преданная, свята и непорочна суть, держу до смерти, «Як уже приях, не предлагаю предел вечных, до нас положено, лежи оно так во веки веков». И так как ревнители старины действительно готовы были подвергнуться всем лишениям, страданиям и смерти, то производили сильное впечатление и увлекали многих. Явился раскол. Часть русских людей отвергла авторитет церкви необходимым следствием чего было разделение от падших на множество толков. А между тем движение шло и с другой стороны. Мысль была возбуждена религиозными вопросами. Люди с возбужденную мыслью просиживали в Москве ночи с учеными киевскими монахами. Другие стремились в Киев, в тамошние школы к тамошним ученым и, возвратясь в Москву, спорили со своими отцами духовными, доказывая им, что они не так понимают дело. Те оскорблялись, кричали против извращения отношений, молодые учат старых, дети отцов. Богословские споры овладевают вниманием общества. В домах и на улицах мужчины и женщины спорят о времени присуществления, упрекают друг друга в еретичестве. «Езуиты и тут» закидывают свои сети, подходят к русским людям с внушениями. У нас с вами вера одна, разница в том, что у нас ученых людей больше. Мы вас удовлетворим в вашей новой потребности, в потребности знаний, работы, мысли. Изуитов выгнали, но опасность не уменьшилась. Духовенство находилось в самом затруднительном положении, между двух огней. С одной стороны, свои раскольники обвиняли его в отступлении от старой веры, отвергали его как еретическое. С другой, свои же обвиняли его в отсталости, в неимении средств правильно понимать проповедуемое учение. А тут и, наверное, учители с Запада подчиняют русских людей своему влиянию и также не с уважением относятся к старым учителям их к их отцам духовным. Единственное средство выйти из этого затруднительного положения состояло в том, чтобы выйти вместе с народом на новую дорогу, приобрести могущество знания. Это новое могущество было необходимо для успешной борьбы с людьми, которые хотели остаться при старом начале во всей его исключительности односторонности. Людьми, которые лучше всего показывали, к чему ведет эта односторонность, исключительное господство чувства неумеряемого мыслью. Эта односторонность повела к безусловному, слепому, фанатическому утверждению превосходства своего над чужим. Своего, принятого в самом узком смысле. Она повела к слепому, безусловному, фанатическому утверждению неприкосновенности всего преданного, без всякого развлечения существенного и несущественного, духа от буквы, божьей правды от человеческой ошибки. Она повела к тому, что часть народа покинула церковь, объявила ее зараженную еретичеством, за то только что церковь изменила несколько слов, несколько обрядов. «До нас положено...» «Лежи так во веки веков», — провозглашает знаменитый в истории раскола протопопа Вакум. Таким образом, односторонность господствовавшего начала, чувство неумеряемого мыслью, знанием, выразилось в расколе самым печальным образом и заставляло необходимо требовать знания умственного развития. Но то знание было необходимо для защиты веры от других врагов, более опасных, от тех людей, к которым русский народ должен был обратиться за наукою, от учителей чужеземных и наверных. Мы видели, что русские люди, с пробужденную мыслью, не имея возможности отправляться к народам и иноверным, спешили в Киев к тамошним ученым для удовлетворения новой потребности потребности знания но скоро заставы, заграждавшие путь к народам и наверным, должны были рушиться. Нудящие потребности экономического преобразования, бывшего на первом плане, заставляли отнестись непосредственно к поморским народам, заимствовать у них их умелость, практические знания, которых нельзя было приобрести в киевских школах или в школах, устроенных по образцу киевских школ. Русские люди толпами отправились в эти заморские и наверное, страны учиться. Если прежде и те, которые ездили в Киев, по возвращении оттуда представляли новые требования от своих старых учителей, своих старых отцов духовных, то легко понять, с какими требованиями, с какими вопросами возвратятся русские люди из-за моря. Надо было приготовиться удовлетворить этим требованиям, отвечать на эти вопросы, а приготовиться можно было только посредством науки. Необходимость науки была создана и провозглашена торжественно. Наука есть могущество, задолго перед тем провозгласил один из великих ученых-деятелей в Западной Европе, и народы ее приняли это провозглашение как истину. Русские люди признали эту истину, как только познакомились с людьми, с народами, обладавшими наукой. Они нашли, что эти люди, эти народы обладают страшным могуществом. Могущество науки сознали русские люди в Западной России, увидав перед собою врагов своей веры, своей народности, вооруженных могуществом науки. Сознавшие это, Русские люди в Западной России не остались праздны, но поспешили вооружиться этим могуществом, чтобы бороться с врагами равным оружием. Русские люди Великой России, сознав могущество науки, также не хотят быть праздными, но поднимаются, собираются в дорогу на поиск за наукою, чтобы сделать свою Россию богатою и сильную, чтобы дать ей почетное место среди народов. Наука есть могущество, но всякая сила может быть опасна в неопытных руках, если ей дается одностороннее направление. Посредством науки человек и народ переходят из одного возраста в другой, из возраста, где господствует чувства, в возраст, где господствует мысль. Мы только что говорили о печальных следствиях односторонности решительного преобладания чувства неумеряемого мыслью, знанием о печальных следствиях ревности не по разуму наших авакумов. Но мы прежде сказали о печальных следствиях односторонности и другого начала, усиливающегося во второй период жизни человека и народа, о печальных следствиях отрицательного, разлагающего движения мысли, следствиях, которые вызывают вопль, Древо познания не есть древо жизни. Вопль, родившийся в той самой стране, где впервые было провозглашено, что наука есть могущество. Вопль, потрясающий веру в могущество науки. Недавно история как будто подтвердила справедливость этих слов, что древо познания не есть древо жизни для целых народов. Недавно история произнесла страшные слова. Горе народу, который равнодушно смотрит, как разрушаются алтари и закалаются их служители. Наука со всеми ее чудесами не спасла этого народа. А было время, когда этот же самый народ в подобных же обстоятельствах был спасен простою крестьянкой, действовавшей с религиозным одушевлением. Но эти вопли, эти примеры показывают только то, что наука теряет часть своего могущества, когда ею пользуются односторонне. Наука есть великое могущество, есть наставница и благодетельница людей и народов, когда изучает прежде всего человека когда знает условия, законы и потребности его природы, когда умеет сохранить гармонию между началами в его природе действующими, умерять одно другим, положить границы между ними, когда умеет умерять гордыню знания и алчность пытливости ума и отвести должную область чувству, когда умеет определить границы, где оканчивается область знания и где начинается область веры. Наука достигает полного могущества не тогда только, когда учит и развивает умственные способности, не тогда только, когда изучением законов видимой природы увеличивает удобство жизни. Она достигает полного могущества, когда воспитывает человека, развивает все начала его природы для их правильного и согласного проявления блюсти, чтобы эта правильность и согласие не были нарушены при переходе русского народа из одного возраста в другой, становилась обязанностью русской церкви. Для приготовления ее служителей к исполнению этой обязанности могущественным и необходимым средством должна была служить также наука. Необходимость движения на новый путь была создана, обязанности при этом определились. Народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали. Ждали вождя. Вождь явился.